Глава 4: Корсет ли бурнария или психология ботвы в кризисных ситуациях? Курсант Сула угодил в заросли пилолиста. Курсант Сула порезался. Курсант Сула помянул заблудшую женщину и ряд действий, совершаемых с особым цинизмом. Листья сволочного кустарника, зазубренные по краям, В остроте давали фору биокерамическим скальпелем Стоит ли удивляться, что Сулла забылся, нарушил радиомолчание, остановился, прекратив выполнять задачу – продвигаться вперед. Ментальный поводок дрогнул, уведомляя о проблеме. В ответ Марк рефлекторно усилил давление и спохватился, давая откат. Он еще плохо управлялся с тонкими настройками корсета. Работа с ослабленным клеймом превращала боевое подразделение помпелианцев в единый организм, степень взаимодействия недоступная другим армиям Айкумены. Ведущий к суле поводок слабо пульсировал. Конфликт установок. Повиноваться приказу без оговорок или задержаться, обработав порез. Следовало одернуть курсанта, скорректировав маршрут, но выходить в эфир, усугубляя нарушение режима, последнее дело. Марк потянулся к Сулли и двум курсантам рядом с пострадавшим. Трио-картинка сложилась в обзорную панораму. Кусты пилолиста со всех сторон. Угрожают тысячами серо-зеленых лезвий. Попробуй сунься. Шипя от боли, Сулла рылся в медпакете. Искал пластырь-антисептик, легкий, едва ощутимый подзатыльник, и Сулла перевел связь в ждущий режим. Вроде как сам вспомнил, нельзя засорять эфир. Соседи Суллы оказались предусмотрительнее. Они обходили заросли по широкой дуге, отклонившись от маршрута, но в целом сохраняя направление. Каменистый склон. Перед глазами в такт шагам подпрыгивает горизонт гребень холма. Над гребнем маячат верхушки далеких деревьев и несутся табуны облаков. Слишком большой крюк для Суллы. В двадцати шагах от него адский невод пилолиста перемежался безобидным папоротником. На тренге папоротник мог вымахать вдвое выше человека. Залепив порез, Сулла огляделся, повинуясь внешней стимуляции, и устремился к папоротнику. Выполнение боевой задачи возобновилось. Напряжение поводка ослабло. Все это время Марк продолжал идти по маршруту, отслеживая обстановку перед собой и в секторе продвижения декурии. Слоистым восприятием помпелианцы овладели с раннего детства. Иное дело полноценный корсет. Вторая офицерская, четыре дня адаптации и полевые учения. «Хватит на плацу прохлаждаться, лодыри! Тут вам курорт или абордажная пехота?» Прикусив сенсорный загубник шлема, Марк включил климатизатор. Под камуфляжем пронесся свежий ветерок, задувая к воротнику, на шею и лицо. «Со временем», — обнадежил себя Марк, — «корсет встанет на рефлекс». «Со временем». Четверо суток кипящих от напряжения мозгов. Ручьи пота, дрожь в коленях. Сердце грозит проломить клетку ребер. Курсант Тумидус, взять в корсет декурию. Минута 10. Плохо, курсант Тумидус. Очень плохо. Распустить. Минута отдыха. Взять в корсет. Распустить. Взять. Распустить. Взять. Минута ровно. 52 секунды. 47. 31. 28. Зачет. «Следующий. Курсант Кателина. Взять в корсет. Курсант Сулла. Отработка движения строем по плацу. Курсант Тумидус. Я. Взять в корсет Декурию. Командуйте». «Декурия, равняйсь. Смирно. Прямо шагом марш». Едва заметная пульсация корсета задает ритм. Марк ощущает себя единым целым с десятком бойцов. Дыхание общее, пульс выравнивается. Налево! Он не произносит команду вслух. Нуждав а от два отпала, утратила смысл. Декурия, гигантская скалопендра, движется с проворством насекомого. Без внешнего насилия она не способна распасться на сегменты. Бьют в плац подошвы десантных ботинок. От ударов содрогается земля. Декурия поворачивает не сбиваясь с шага, ни на сантиметр не нарушив строй. «Стой! Раз-два! Курсант Тумидус! Я! Зачет! Курсант Кателина! Преодоление полосы препятствий! Курсант Тумидус! Курсант Кателина!» Марк не знал, почему Кателину вызывают вслед за ним. Изредка наоборот, меняя очередность, но всегда друг за другом. Враг за врагом. Случайность? Совпадение? Или офицеры-преподаватели в курсе назначенной дуэли? Неужели вызов был провокацией, согласованной с командованием? Дуэль началась. Их ставят в стык, в пару. Кто кого, кто первый, лучший. Кто не выдержит, сорвется. Форсирование водной преграды, курсант Тумидус. Вот и сейчас, второй декурий участвующий в учебной операции, командовал Кателина. Выдвинуться по назначенным азимутам в режиме радиомолчания, скрытно подобраться к обнаруженной разведчиками грядке с ботвой, окружить, синхронным ударом обездвижить, создав условия для мобильного сбора урожая. Задание из простых, но даже куцый опыт Марка подсказывал, без накладок не обойдется и тогда все будет зависеть от быстроты и точности принятых им решений. От него и от Кателины. Дуэль? Несмотря на климатизатор, густые испарения джунглей проникали под шлем. Ароматы хищных цветов, похожие на запахи экзотических пряностей. Грибная прель, миазмы трупного разложения, тлен. Открытый участок остался позади. Декурия вступила под сень дождевого леса. Сквозь многослойный полок веток никогда не пробивались лучи солнца. Влажно чавкало под ногами кладбище слизней, сдобренное кашей прелых листьев. Хрустели под ботинками раковины моллюсков и хитин пустых панцирей. Время от времени меж деревьев скользило гибкое лоснящееся тело толщиной с ногу взрослого мужчины. Марку почудилось, змея или червь из полин преследует его, сужая круги. Едва он об этом подумал, как в чаще раздался рев. Яростное шипение, треск, хряск, и в узком просвете мелькнула, содрогаясь в конвульсиях, несчастная змея. В последний раз свелась тугими кольцами, обмякла без сил. Охотник стал добычей. Марк благоразумно не стал выяснять, чьей. Он ускорил шаги. На ходу подтянул корсет, проверяя поводки. В иной ситуации Марк запустил бы камеру разведчика, но по условиям операции использовать камеры запрещалось. По этой же причине курсанты хранили радиомолчание, исключая закрытый командирский канал для крайнего случая. Техника может отказать. И что вы будете делать, господин Либурнарий? Рыдать? Звать мамочку? Да вы и вашу мамашу не вызовете, если коммуникатор сдох. Итак, ваши действия, смелее. Продолжите выполнять поставленную задачу? Да вы герой. И каким же образом вы собираетесь ее выполнять, утратив связь с подразделением? Через поводки координирующей сетки? Отлично. Сейчас и проверим как вы осуществите это на практике? Даю вводную». Тремор поводков вернул Марка к действительности. Мигом позже земля дрогнула под ногами. Сквозь джунгли ломился великан. Лес колыхался, словно от первых ударов бури. Почва превратилась в студень. Так ощущалось в учебном трансфильме приближение гематрийского шагающего танка Нефилим штурмовой дурынды с чудовищной огневой мощью. Откуда на тренге гематрийский танк? Начальство решило проверить курсантов на вшивость? Против Нефилима де Курии не выстоять. Оставалось два выхода – рассредоточиться и затаиться, либо спасаться бегством. Лучше провалить задачу, но сохранить людей.